Снова комната, где проводятся судебные заседания. Адвокат. Александру. Знаете, как это называется? Искушение Господа. Обвинитель. То есть вы попытались найти доказательства того, что по вашей молитве может происходить нечто? Адвокат. Я протестую. Это голословное заявление. Александр. Когда я вступил в управление приходом, моей мечтой было вернуть людей в церковь, и вдруг это исполнилось в одночасье. Но этого было мало. Мне хотелось, чтобы они поверили и полюбили Господа так же, как я любил его и верил в него. — Так все-таки вы сознательно рассказали тот сон при детях? — Да, — адвокат Александру. Помнитесь, вы себя губите. — Все равно, вы же сами говорили, что они все знают. — И что же произошло дальше? — Я требую переноса заседания. Мне необходимо проконсультироваться с моим подзащитным. Секретарь суда. — Обвиняемый, вам нужна консультация с адвокатом? — Александр. — Я готов продолжать. — Адвокат. Шепотом. — Вечный ад. Он вас ждет, помните об этом. Секретарь суда. Обвиняемый хочет что-то добавить? Нет. У адвоката есть вопросы к свидетельнице? Я настоятельно требую перенести слушание. Обвинение? У меня больше нет вопросов к свидетелю. Свидетель может быть свободен. По просьбе защиты в заседании объявляется перерыв. Адвокат секретарю. — Если вы не против, мы останемся здесь. Нам надо кое-что обсудить с моим подзащитным. — Секретарь суда. — Конечно. Все участники суда, кроме Александра и его адвоката, покидают комнату. Адвокат встает и начинает нервно прогуливаться взад-вперед. — Поздравляю вас с женой. Чудесная женщина. Она только что отправила вас в ад. — Интересно, чем вы ей так насолили? — Ах, да, забыл. Вы не смогли вымолить у Всевышнего для нее потомства. Александр. — Вы забываетесь. Вы забываетесь, с кем вы разговариваете. И с кем же, да, интересно, я разговариваю. Хотелось бы услышать. Александр краснеет, но не может выдавить из себя ни слова. А, молчите. Это вы там. В той жизни были святоша, и в вашу святость верила стадо баранов, которые вы приручили, а здесь вы грешник со стажем, грешник-рецидивист. Так что это вы? «Забываетесь!» Александр весь как-то потухает, словно бы из него выпустили весь воздух, оседает на стуле. «Ну что, отпустило праведное негодование? Теперь вы поняли ваше истинное положение?» Александр кивает. «Отлично. И что, больше никакой самодеятельности? Если я говорю «молчите», значит «молчите!» Вам ясно? Александр кивает. «Не слышу!» — Да, отлично. А теперь поговорим о защите. Для вас еще ничего не потеряно, борьба только начинается. Александр удивленно смотрит на адвоката. — Они выиграли только первый тайм, и, надо признать, мастерски выиграли вся ваша так называемая духовная биография или, по-вашему, служение коту под хвост. — Все потому, что не с того начали свои... «Духовный путь, батюшка!» «Ну да ладно, мы зайдем по-другому». «Чего нам надо добиться от него, чтобы победить?» «Александр, от кого от него?» «Ну от него!» Адвокат многозначительно тычет пальцем в потолок. Александр удивленно смотрит на адвоката. «Да чего ж бестолковое духовенство пошло, а? «Любви!» Нам надо добиться от него любви. Александр, он нас и так любит. Да, но он нас, то есть вас, любит на своих условиях, а нам надо заставить его полюбить вас на своих. А именно, нам надо доказать, что виной ваших грехов является несовершенный мир, созданный им, если уж система, созданная непогрешимым, прогнила, то что же говорить о простых смертных? А теперь ответьте мне на один вопрос. Почему вы женились именно на этой женщине? Не знаю. Просто так сложились обстоятельства. Какие еще обстоятельства? Вы сами создали эти обстоятельства, познакомившись с ней. Я просто хотел нести Слово Божье. И мне казалось, что из нее получилась бы хорошая жена для священника. И вот и все. Не говорите глупостей. Вы хотели не просто нести Слово Божье, вы хотели творить чудеса как сегодня блестяще доказал наш с вами оппонент. И это несмотря на частное мнение вашей жены у вас получилось. А знаете почему?» Адвокат присаживается на стул напротив Александра. Александр непонимающе смотрит на своего адвоката. «Потому что у него...» Многозначительно показывает глазами в потолок. «Довольно специфическое чувство юмора». Сначала он обычно идет навстречу человеку, помогает сбыться его надеждам, мечтам, а потом втаптывает в грязь и человека его мечты. И если вы хорошенько призадумаетесь над своей жизнью, то поймете, что вы совсем не хотели нести слово Божье. И даже чудеса здесь не главные, это всего лишь следствие. А хотели вы всего-навсего быть его любимым сыном? и он на какое-то время притворился, что так оно и есть, а вы ему поверили. Но потом ваша жена принесла вам благую весть о том, что никакой вы нелюбимый сын, а так пасынок, над которым можно подшутить, оставить без обеда или запереть одного в темном чулане. Где вы сейчас и находитесь? Короче, единственный наш шанс на победу — это доказать, что вы всего лишь слабый человек, а не святоша которого корчили из себя при жизни, согласны?» Александр пожимает плечами. «У меня есть выбор. Если верить вашим теологам, то свободу воли еще никто не отменял». Адвокат достает сигарету, закуривает, встает, обходит стол и присаживается на край стола перед Александром. «А теперь, может, вы все-таки расскажете, почему вы, например, подались в священники, а потом в монахи?» Александр задумывается. В ранней юности мне приснился сон. — Ага, еще один сон. — Ну, мне приснился светящийся ангел. Он спустился с небес на своих крыльях. — Так, стоп! Сколько лет было? — В смысле? — Сколько вам было лет, когда приснился сон? — Шестнадцать. Адвокат издает смешок. Ха -ха, а больше вам ничего не снилось? В этом возрасте обычно снится много веселых снах. Снилось. Но вы же не стали после этого порнографом или лавеласом, вы стали попом. Компьютерная графика с ангелами оля Голливуд вдохновляет обычно лет с шести до двенадцати, максимум. В случае задержки в развитии до пятнадцати, а в шестнадцать бодрят уже совсем другие сны. Так что эту чушь вы лучше рассказывайте своим сокамерникам. Должно быть что-то еще. Но больше ничего нет. Может, был еще какой-то сон? Нет, не было. Что же вы, люди, за создания такие? Как вас не крути, вы все в ад ползете. Ладно, хоть вы и не хотите мне помогать, я спасу вас и без вашей помощи. Адвокат подходит к двери, через которую они с Александром пришли на очередное судебное заседание. Стучит в нее. Через секунду дверь распахивается, и на пороге появляется полицейский. Адвокат. «Вы видите?»